Глава 5. Северский сервис. Хотя мир литературы теоретически вмещает в себя весь реальный мир, а также всё, что об этом мире можно придумать, внимание авторов, так сказать, распределено неравномерно. Есть, к примеру, множество профессий, которые для господ писателей практически не существуют. За свою не очень долгую жизнь молодой телеграфист Морен прочитал сотни романов, где действовали аристократы, сыщики, разорившиеся князья, преступники, состоятельные буржуа, ослепительно красивые актрисы и добродетельные, но беспомощные матери семейства. Но никто, или почти никто почему-то не сочинял романов о консьержах, крестьянах, садовниках, официантах, продавцах газет и что было обиднее всего, телеграфистах. Читая очередную книгу, в которой главными героями выступали сыщики, великосветские дамы и разорившиеся аристократы, Морин вздыхал. Вообще он вздыхал всегда, что бы ни происходило на свете. Он вздыхал, читая роман, вздыхал, покупая газету, вздыхал, принимая телеграмму, вздыхал, отправляя её. Вечером, перед тем как лечь спать, он тоже вздыхал и продолжал вздыхать в постели, пока не засыпал безмятежным сном младенца. Однажды, впрочем, он перестал вздыхать на целые сутки, потому что в одном из романов с продолжениями, которые печатались выпусками в газетах, ему повстречался персонаж, который, как и он, работал телеграфистом. Морен очень надеялся на продолжение, на то, что его коллега каким-то образом отодвинет в сторону остальных героев, и автор расскажет, чем живёт рядовой телеграфист, о чём он мечтает и какие надежды питает. Но подлец автор уже в следующей главе завёл речь о каком-то светском обольстителе с усами, штопором, который штабелями погарал женские сердца, и Морен с печалью понял, что жизнь телеграфистов не интересует никого, кроме них самих. Исправить несправедливость можно было только одним способом самому сесть и написать роман. Материал, так сказать, под рукой, а в главной герои, чтобы долго не мучиться, взять себя самого. А если опус будет иметь успех, то можно рассчитывать на славу и даже на кое-какие деньги. Название напрашивалось само собой Жизнь телеграфиста. Итак, Морен решил написать роман и сразу же столкнулся с подвохом, который подстерегает всякого начинающего писателя. Да, он знал тему, как никто другой, и, к тому же, умел вполне сносно излагать свои мысли. Но оказалось, что для того, чтобы сочинить книгу, этого мало. Потому что ткань жизни сплетена из хаоса, мелочей, нелогичных поступков, случайностей и неожиданных встреч. А в книге должны быть сюжет, логика и стройность. Жизнь дает в лучшем случае лишь краски. Роман – это законченная картина, в которой не должно быть логика. Ничего лишнего. Одним словом, Морен весь извёлся. Он раз 20 приступал к началу своего романа, столько же раз отступал. Он описывал пробуждение телеграфиста, утро на службе различных посетителей, даже привёл подлинные тексты их телеграмм. Всё оказалось тщетно. Непридуманная жизнь ощущалась, а книга всё равно не получалась. От огорчения Морен даже похудел. Хоть и до того не мог похвастаться лишним весом и стал вздыхать гораздо чаще. Наверное, писатели не пишут книг о телеграфистах, потому что они умные и знают, что это будет непросто, размышлял он как-то утром, только-только устроившись на своём рабочем месте. Но что же мне делать? Может быть, поступить как все и написать о том, как какая-нибудь знатная дама приходит отправить телеграмму. «Нет, знатная дама послала бы вместо себя горничную. А вот, например, если бы в истории был сыщик...» Но Морен ровным счетом ничего не знал о сыщиках и вообще, по правде говоря, не слишком жаловал саму полицию. «Во всяком случае, можно придумать какой-нибудь детективный сюжет. Приходит, к примеру, преступник отправить телеграмму, а тут...» Но тут в окошечко заглянула густо напудренная барышня, чья рука в перчатке сжимала какой-то листок. Мне надо послать телеграмму, буркнула она, насупившись. Куда? В Париж, на Анжуйскую улицу. Получатель месье Серж Базиль. Вот текст и полный адрес. Морен взял листок, пробежал глазами чётко написанные строки и по привычке вздохнул. Сервис севрского фарфора частично разбился. Прошу возмещения ущерба. Рене На своём веку Моррен принял сотни подобных телеграмм, деловых и личных, в которых говорилось о фарфоре, о лове рыбы, урожае, приездах, отъездах и прочих важных и несущественных элементах человеческого бытия. Вздыхая, он принялся за работу, размышляя о том, как не просто сочинить роман о преступнике, когда ты всего лишь телеграфист. Живёшь до отправшения размеренной жизнью, и те, что приносят тебе телеграммы для отправки, тоже безнадёжно далеки от любых тайн. С вас полтора франка, мадмоазель. Мадмоазель насупилась ещё сильнее, залезла в сумочку, чуть не уронила её, наконец выудила оттуда кошелёк, из кошелька достала деньги, отдала Морено и получила квитанцию. Всего доброго, мадмоазель. И вам того же, буркнула мадмоазель, удаляясь прочь. Если бы в этом мгновении кто-нибудь открыл марену, что сюжет, который он так долго и тщетно искал, только что вышел за дверь, и сюжетом этим был никто иной, как переодетый в женское платье Фредерик Варен, отправлявший телеграммы о разбитом фарфоре, телеграфист, наверное, даже не поверил бы в то, что нечто подобное в принципе возможно. Так или иначе, вопрос Насколько знание истинных обстоятельств помогло бы Марену, написать роман все равно остается открытым. А Фредерик, сутулясь, чтобы сделать менее заметным свой высокий рост, прошел мимо наклеенного на стене объявления о своем розыске, покосился на страже порядка, который проверял документы у какого-то студента, и присоединился к Рене, которая сидела в зале ожидания, время от времени нюхая на шатырь, чтобы не упасть в обморок. Она подкрасила щёки, чтобы её бледность не привлекала к себе внимания, но Фредерик был не из тех, кого можно обмануть гримом, и он сразу понял, что ей стало хуже. Как только сядем в поезд, я сменю повязку, шепнул он. Им предстоял долгий путь в восточном направлении через Рен и Леман, и Фредерик был рад, что ему удалось обойтись без заезда в Кемпер. Он боялся, что у него сдадут нервы, если он снова увидит этот город. Пока они ехали, пока пересаживались на другие поезда, пока Фредерик менял своей спутнице повязки, ходил за водой, их мура огрызался на любые попытки горничных других попутчиц в вагоне наладить с ними контакт. Дорога представлялась ему чем-то вроде мучительного испытания, через которое надо было пройти любой ценой. Больше всего он опасался, что у Рене не хватит сил добраться до Парижа. Но она держалась и иногда даже позволяла себе пошутить, чтобы разрядить обстановку. В Лимане они наконец пересели на поезд до столицы, и когда перрон с провожающими медленно начал уплывать назад, Фредерик почувствовал некоторое облегчение. Чем дальше они удалялись от Британии, тем меньше его искали на вокзалах, а в Лимане так вообще никто ни на кого не обращает внимания. В Париже нас кто-нибудь встретит, спросил Фредерик, просто чтобы услышать голос Рене. Нет, они же не знают, когда я приеду, она шевельнула раненой рукой и поморщилась. И что мы будем делать? Отправимся на Нан-Жуйскую улицу. Вы там живёте? Нет, но это надёжный дом. Не удержавшись, Фредерик быстро спросил: Скажите, а что случилось в Гамбурге? Глаза Рене вспыхнули. Простите, «Ну, тот человек, мэтр, сказал, что ему хотят отомстить за то, что произошло в Гамбурге. Что он имел в виду?» «Значит, он и это понял», — Рене усмехнулась. «В Гамбурге по его приказу убили наших людей, хороших людей. Впрочем, это долгая история. Снимите перчатки и покажите мне ваши руки». Фредерик повиновался, и теперь, когда он снял перчатки, стало видно, что ладони у него стерты в кровь. Эта ночь ещё долго будет являться ему в кошмарах. После того, как он погрузил в лодку чемоданы, помокрынный забраться туда, а затем, схватившись, принёс из дома фонарь, дождь полил с удвоенной силой. Может быть, останемся здесь и переждём, крикнул Фредерик. Вой ветра заглушал его слова и относил их в сторону. Нет, Рене покачал головой. Не погода поможет нам скрыться незамеченными. Видите, вон там огонь. Это действующий маяк на берегу, примерно туда мы и должны причалить. Они поплыли по бушующим водам, сквозь бурю и мрак, и чем дальше они уплывали от острова Дьявола, тем яростнее обсеновался шторм, как будто наказывая их за то, что они решили сбежать. Свет маяка едва пробивался сквозь пелену дождя. Фродирик не сразу заметил, что сильное подводное течение, о котором он не имел представления, относит их в океан И ему приходилось грести изо всех сил, чтобы противостоять волнам. "Может быть, вернёмся", крикнул он, не выдержав. "Нет!" В этом коротком возгласе скрывалась такая воля, такое упорство, что Фредерик странным образом взбодрился. На ладонях у него вспухли волдыри, струи дождя хлестали по лицу, волны и ветер раскачивали лодку, словно она была игрушкой, которую они в любое мгновение могли метнуть в бездну небытия. Фонарь, горевший на носу, затрепетал и потух. В какой-то момент Фредерик почти утратил надежду на то, что они доберутся до берега, но тут дождь ослабел, а через несколько минут сквозь разрывы туч показалась луна. Посверкивая недобро и жёлто сквозь дымку, она осветила чёрные скалы, чёрную воду и двух человек в лодке, едва избежавших гибели. Плывите вдоль берега, распорядилась Ране. Посмотрим, куда удобнее причалить. Анна завозилась с фонарём и зажгла его. Трепещущие блики легли на воду, осветили лицо рынное, светлые пряди, выбившиеся из причёски, и Фридрих внезапно подумал, что всё это могло бы стать хорошим сюжетом для картины. Двое в лодке, скалы, ночь, боже мой, неужели я когда-нибудь снова смогу рисовать? Нас отнесло слишком далеко от маяка, сказал он вслух. "В нашем положении это, пожалуй, не так уж плохо", заметила его собеседница. "Найдём какое-нибудь укрытие, вы переоденетесь, как мы договорились, и отправимся в деревню, а оттуда на ближайший вокзал". Лодка уткнулась носом в берег, и Фредерик помог спутнице выйти, а затем вытащил вещи. "Столкните лодку в воду, не стоит оставлять следы", распорядилась Рене. Прислушавшись, она сделала несколько шагов по берегу и подняла фонарь повыше. «Однако!» «Что ночью на берегу делает лошадь без хозяина?» Фредерик насторожился. Подойдя ближе, он увидел, что лошадь запряжена в двуколку. Завидев людей, лошадь зафыркала и замотала головой. «Вы кого-нибудь еще видите?» — спросила Рене. «Нет». «У меня такое впечатление, что лошадь находится здесь несколько часов», — заметила молодая женщина. «Я не знаю, что лошадь находится здесь несколько часов», — заметила молодая женщина. Странно, что хозяин до сих пор не вернулся. Куда он мог деться? Никакого жилья поблизости я не вижу. Может, он пошёл бродить по скалам и свалился в воду, предположил Фредерик. Во всяком случае, теперь у нас есть над чем ехать. Мы можем сразу же отправиться на вокзал и не останавливаться в деревне. Главное, чтобы нас не задержали за кражу чужого имущества, сказала Рене. Но их никто не задержал. Рене с переодевшимся в горничную Фредериком добрались до вокзала, взяли билеты на первый же поезд, отправили телеграмму и отбыли в Париж. Дом на Анжуйской улице озадачил Фредерика сразу двумя вещами. Во-первых, парадная дверь была закрыта, и входить надо было с черного хода. А во-вторых, хотя черный ход тоже был заперт, Рене велела спутнику пошарить в нише за небольшой статуей, и там волшебным образом нашелся ключ – А как же слуги не удержался Фредерик. Ему казалось, что хоть особняк и был небольшим, в нём обязательно должны находиться несколько слуг. Здесь никто не живёт, это временное пристанище, загадочно ответила Рене. Ключ мне оставил человек, который получил телеграмму. В доме действительно не оказалось ни одной живой души, зато в гостиной стоял телефон, а в соседней комнате обнаружились шкафы, набитые самой различной одеждой. Во всех их комнатах тяжёлые шторы были опущены до самого пола, и хотя уже был день, Рене запретила их поднимать и велела зажечь в камине огонь. "Может, переоденся", сказала она, когда огонь в очаге наконец разгорелся, наполняя комнату теплом. "Когда в дверь коротко позвонят три раза, вы её откроете. Во всех остальных случаях дверь открывать нельзя". Дывясь всё больше и больше, Фредерик Удалился в свободную комнату, быстро переоделся и смыл грим. Когда он вернулся, Рене как раз закончила разговаривать по телефону. «Простите», — произнес Фредерик, нервничая, — «но вы революционерка?» «С чего вы взяли?» — изумилась Рене. «Ночью, когда мы приехали в поезде», — Фредерик запнулся. «Вы дремали, и я слышал, как во сне вы произнесли несколько слов по-русски». «А почему вы думаете, что это был русский язык?» — с любопытством спросила его собеседница. «Производство». Ну, я встречала разных художников, и из России тоже, Рене усмехнулась. Нет, я не революционерка, сказала она серьёзно, а скорее уж наоборот. Она прислушалась. Экипаж остановился на улице. Наверное, сейчас позвонят в дверь. Фредерик поспешил к выходу и, насчитав три коротких звонка, открыл дверь. На пороге обнаружился благообразный господин с седой бородкой и кожаным чемоданчиком в руке. По специфическому запаху, исходившему от господина, и вообще по его внешнему виду, Фредерик безошибочно признал в нём доктора. "Госпожа баронесса здесь, я полагаю", заметил старик, скользнув взглядом по лицу юноши, и вошёл в дом. Значит, Рене, каким бы ни было её настоящее имя, являлась баронессой. Фредерик собирался проводить старика в гостиную, но тот, сняв верхнюю одежду, жестом показал, что знает дорогу, и молодой человек закрыл дверь. Когда через минуту он приблизился к дверям гостиной, то расслышал обрывки слов и звяканье медицинских инструментов, которые кладут в металлическую емкость. Значит, доктор занялся раной его спутницы. Успокоившись, Фредерик стал обследовать дом, и на кухне обнаружил недавно приготовленную еду, которую надо было только разогреть. Так как Фредерик был голоден, а еды хватило бы на человек пять, он рассудил, что имеет законное право утолить голод. Через несколько минут от цыпленка, за которого принялся наш герой, остались только обглоданные кости, и Фредерик как раз да и дал крылышко, когда услышал три звонка во входную дверь. Наскоро вытерев руки, он пулей вылетел из кухни, На сей раз на пороге обнаружился господин лет пятидесяти, похожий скорее на отставного военного. У него были темные, с проседью волосы, глаза, недружелюбно взиравшие на мир из-под кустистых бровей, и усы с щеточкой. Под мышкой незнакомец держал газету, на первой странице которой Фредерик увидел заголовок об убийстве какого-то комиссара. «Госпожа баронесса здесь?» — спросил незнакомец. «Да, но у нее доктор», — быстро ответил Фредерик. «Это ничего не значит», — сухо заметил незнакомец, входя в дом. «Заприте дверь и больше никого в дом не пускайте». Не снимая пальто и шляпы, он быстрым шагом прошел мимо Фредерика. С недоумением поглядев ему вслед, молодой человек закрыл дверь.